Глава вторая. По обе стороны от дороги растелались поля. Урожай был уже убран, и на полях торчала неровно срезанная стерня. Я привык, что и пшеница, и гречка, и другие культуры растут редками, механизация, как ни крути, все равняет, А тут явно росли зерновые и садили их точно не механической сеялкой, да и убирали не комбайном. За полями по правую руку виднелась полоска леса. А слева вилась широкая река. А за ней просторы необъятные. Все это я успел рассмотреть, пока всадники приближались. А еще увидел, что укрыться негде. Встреча неизбежна. Нет, я не собирался прятаться. Просто отметил для себя, что место открытое. Они на конях, а мы пешие. Эх, сюда бы мой карабин СКС... Весь мой боевой опыт говорил, что карабин будет не лишним. Но я был безоружен. Возможно, поэтому, едва я увидел всадников, появилось чувство тревоги. Чем ближе подъезжали всадники, тем сильнее было желание остановиться, отойти на обочину и подождать, пока они проедут. И не просто остановиться, а склониться перед ними. Дикость, конечно, но давление было невыносимым. Склоняться я не собирался, с чего бы? К тому же понимал, нельзя волку показывать слабость, иначе он набросится на тебя. А потому я упрямо шел вперед, чувствуя, что за мной идут люди, причем за мной, в самом прямом смысле, за моей спиной. Тревога и желание отойти в сторону и пропустить всадников давили, принуждали остановиться, но я шагал, сцепив зубы. В голове крутились слова Кузьмы «волковские прихвостни». А еще то, что его светлость князь Волков Александр Петрович приказал извести род Корневых под корень. А значит, всадники, которые приближались, так или иначе имели отношение к тем, кто убил детей. И отступать перед ними? Да ни за что в жизни. и никогда не отступал перед мразями. Единственное, что меня удивляло, так это с чего у меня такая реакция? Я про тревогу слишком она сильная, совершенно необоснованно Что я верховых не видел, что ли? Видел и не раз. И сам умел неплохо управлять лошадью, а тут прямо придавило. Боялся ли я этих верховых? Нет, не боялся, совсем. И все-таки было ощущение, будто кто-то сжал мое сердце и не дает ему свободно гонять кровь по жилам. И я ничего не мог с этим поделать. Мог только шагать на упрямстве, и все. Всадники приближались, давление усиливалось, в глазах потемнело, во рту появился привкус крови, виски сжало, стало трудно дышать. Но я продолжал представлять ноги. Уже почти ничего не соображая, я просто пёрся вперед, и всё. Прямо перед нами верховые остановились, перекрыли нам путь. Я тоже вынужден был остановиться. Рядом со всадниками я чувствовал себя маленьким и ничтожным, Вот сейчас меня втопчут в грязь, и там-то мое место и есть. И тут же внутри меня поднялась злая волна. А вот хренушки, и я выпрямил спину, хоть это и стоило мне неимоверных усилий. «Поклонись, невежда!» процедил один из прихвостней разряженного ублюдка и положил руку на голову рукояти сабли. «С чего бы!» процедил я сквозь зубы. «Тебе надо, ты и кланяйся!» Эти слова дались мне с огромным трудом. словно у меня на плечах лежала бетонная плита, и мне мало того, что нужно было ее удержать, так еще я должен отвечать этим уродам. Люди за моей спиной зашушукались, но я поднял руку, и они замолчали. не хватало еще, чтобы гражданские вмешивались «Подонкам, не кланяюсь сказал я и выплюнул кровь под ноги коню да как ты смеешь. Ряфнул второй прихвостень и замахнулся на меня плетью. И не просто замахнулся, а стеганул. Но плеть не коснулась меня. Ее перехватил китаец, неизвестно, как оказавшийся рядом со мной. Я ведь хорошо помнил, что он остался около могил. Но он очень быстро догнал нас. Китаец не просто перехватил плеть, он легонько дернул ее, и верховой чуть не упал с лошади. И я видел, если бы китаец дернул чуть сильнее то легко сдернул бы всадника с седла. Но он не стал этого делать, а только как бы предупредил. Верховой вспыхнул от гнева. Тем не менее, слегка сдал назад. А китаец, отпустив плеть, наложил пальцы одной руки на другую, выставил руки кольцом перед собой и поклонился. — Имейте уважение к смерти! — с легким акцентом сказал он. — Молодой господин только что похоронил родных! Разряженный демонстративно не обратил на китайца внимания, словно тот был пустым местом и лишь кинул мне. «Ты не сможешь всегда прятаться за своего китайца. В Академии его не будет, а наши люди там есть. Живи и бойся, мы придем за тобой». И вдруг добавил со злой усмешкой. «Вот сегодня и придем». А потом, оглядев присутствующих, словно стараясь запомнить всех, кто стал свидетелем его слабости, развернулся и пришпорил коня. Оба его подручных поскакали следом. Они не стали продолжать путь, а повернули обратно. И это было очень плохим знаком. Это говорило о том, что встреча не была случайной. Они приходили по мою душу. А значит, обязательно вернутся. И тем не менее, я проводил их презрительным взглядом. Что-то для тех, кто действительно силен, разряженный придурок наговорил мне слишком много слов. Однако недооценивать их слова было нельзя. Змея кусает из-под тишка, поэтому нужно быть готовым к подлости. Как только они ускакали, давление отпустило, и я покачнулся. И снова, закашлившись, выплюнул кровь. Я видел, что оба парнишки в кадетской форме готовы подставить мне плечо, но я покачал головой, отказываясь от их помощи. Пока могу стоять сам, я не буду ни на кого опираться. Китаец тем временем повернулся ко мне и поклонился, точно так же, как и перед этим, соединив пальцы обеих рук и выставив руки перед собой, и сказал с легким акцентом. «Молодой господин, простите меня за задержку». Мне это было непривычно, и я подхватил его под руки, принуждая подняться. «Да что вы! Спасибо вам большое!» «Эти волка совсем оборзели!» — выступил вперед Кузьма. Но он наткнулся на взгляд китайца и сразу же опустил голову. «Ничего», — ответил ему я. «Эти волки об корни зубы-то себе переломают». «Хороший ответ!» — одобрительно улыбнулся китаец. Волковские люди тем временем скрылись из виду, и я повернулся к коренастому. «Видите?» Коренастый выступил вперед, и мы пошли дальше. Только теперь китаец шагал немного позади меня. Я шел и думал, наверное, это все-таки новая жизнь. Только почему я подросток? Почему не родился заново? Да и память моя предыдущая вся сохранилась. А вот знаний об этом мире у меня совсем нет». А ведь тело как-то дожило до этого возраста. Сколько мне? Лет пятнадцать-шестнадцать. Так же, как и парнишкам в кадетской форме. Наверняка же одноклассники или приятели. А я ведь даже их имен не знаю. Мы шагали под проливным дождем по раскисшей дороге уже довольно долго. И я вдруг подумал. Интересно, а как гробы с телами к месту захоронения доставляли? Явно не на плечах. Тут и людей столько нет. Наконец, мы поднялись на взгорок, и я увидел усадьбу. Двухэтажное здание с лепниной и колоннами, и клумбами перед высоким и широким крыльцом. Оглянувшись на следовавших за мной людей, я увидел, с какой тоской посматривает в сторону усадьбы промокшая насквозь Матрена. Да и не только она, и остальные тоже, но никто не решился и слово сказать, чтобы уйти с дождя. Что касается Коренастого, он только один раз глянул в сторону усадьбы и повел нас мимо. «Подождите», — обратился я к нему. Коренастый остановился и поклонился. Не так, как китаец, но тоже с уважением. «Слушаю, Владимир Дмитриевич. Может, отпустим остальных людей?» — спросил я у него. «Чего они и мокнут?» «Как скажете, Владимир Дмитриевич?» «Он больше не называл меня молодым барином». Похожая встреча с прихвостнями Волковых добавила мне в его глазах уважения. Коренастый глянул на тех, кто шел позади, и сказал. «Идите в дом, Просковья. Готовь поминальный обед. Матрена, помогай ей. Кузьма, протопи печи, чтобы барин, как придет, мог погреться». «Слушаюсь, Егор Казимирович», — ответил Кузьма и поклонился мне. «Спасибо, Владимир Дмитриевич». Женщины повторили слова благодарности вслед за ним и поспешили в дом. Я повернулся к парням в кадетской форме. «Вы тоже идите. Не мокнете, а мы скоро придем». Парнишки не стали спорить. Они, сутулившись, побрели за женщинами. Я посмотрел им вслед. Наверное, они приехали с другом на похороны, чтобы поддержать его. И вполне может оказаться так, что привлекли внимание волковских людей – Интересно, они понимали это или нет? И что они будут делать дальше? Мой опыт показывал, что может быть все что угодно. Однако перед волковскими прихвостями парни не дрогнули. Все-таки хозяину тело повезло с друзьями. Но сейчас нужно было решить другие вопросы. И я повернулся к китайцу. — А вы? — спросил я у него. — Вы пойдете в дом? Мне было неудобно, что он мокнет, и не хотелось, чтобы он уходил. Китаец снова наложил пальцы одной руки на другую, выставил руки перед собой и поклонился. — Мосянь останется с молодым господином, — уверенно ответил он. Если честно, я почувствовал некоторое облегчение. Кивнув китайцу, я повернулся к Егору Казимировичу. По всей вероятности, он был управляющим в роду Корневых. Ну что ж, он создавал впечатление толкового мужика. Егор Казимирович не стал ждать моего приказа, развернулся и пошел дальше. Мы шли в сторону леса, и тут за пеленой дождя я разглядел чистокол. Видимо, он отгораживал поселение, и я понял, что мы направляемся именно туда. Егор Казимирович сбавил шаг и пошел рядом со мной. Я видел, что он хочет что-то сказать, и кивнул, мол, давай. «Волковы напали сначала на имение», — начал рассказывать управляющий. «Первым делом перебили слуг». Ваш батюшка призвал силу, но с ним был черный колдун, и он очень быстро погасил силу Дмитрия Петровича. Пока Дмитрий Петрович боролся с колдуном, Мария Ивановна послала меня предупредить крепостных, чтобы они бежали в лес, а сама отправилась помогать мужу. Никогда не прощу себе, что оставил их. — Уважаемый Егор Казимирович, не смог бы остановить черного колдуна, — вмешался Мусянь. Егор Казимирович не должен себя винить. Он спас много жизней. Некоторое время мы шли молча. Потом управляющий с болью в голосе продолжил. И ведь выбрали, сволочи, момент, когда Мосянь за вами уехал, чтобы привести вас с друзьями на день величания рода. К тому же Дмитрий Петрович приболел». «Во как! Выходит, хозяин тела с друзьями ехали вовсе не на похороны». «Они ехали на праздник!» и Я непроизвольно вздохнул. «Я не знал такого праздника. В моем мире не было дня величания рода. Но это было неважно. Важно то, что волковы знали, когда напасть. Убийство семьи, включая детей, было спланировано. И если они решили вырезать род, то должны были прийти за мной. Может, те трое на конях и ехали по мою душу. И если бы не вмешательство Мосяня...» Мог ли кто-то рассказать Волковым? Спросил я. Кто-то из домашних. Управляющий с удивлением посмотрел на меня. Как можно? Возмутился он. Никому в здравом уме не придет в голову предавать свой род. Что ж, его вера в людей похвальна. Но мой жизненный опыт говорил, что такое вполне возможно. Тем более, что тут одно к одному. Глава рода заболел, китаец уехал. Напали именно в тот момент, когда защита ослабла. Ох, не это, ох, неспроста. За разговорами мы вошли в деревушку, окружённая чистоколом. В одном месте чистокол покосился, и Егор Казимирович, поймав мой взгляд, тут же заверил меня: "Распряжусь, чтобы мужики поправили, до ночи сделаем, я сам прослежу". Я кивнул. Раз управляющий придавал такое большое значение чистоколу, значит, тот важен. Интересно, что вокруг усадьбы чистокола не было. Это я успел заметить. И вообще, вокруг усадьбы не было никакого забора. К тому же она находилась в отдалении от поселения крепостных. А вот поселение крепостных как раз было защищено. Странно это. Как-то по логике вещей должно быть наоборот. Барская усадьба обычно защищена лучше, чем жилище простых людей. Егор Казимирович направился прямиком в большую избу в центре деревушки. Как только мы поднялись на крыльцо и открыли двери, гул, который там стоял, моментально стих. На лавках за большим столом сидело человек 30 тридцать, разновозрастного народу. Видно было, что стол рассчитан на большее количество человек. И действительно, во многих местах стояли кружки, накрытые ломтем хлеба. Я сразу догадался, что они обозначали места тех, кто погиб. Радовало, что пустых мест было сильно меньше, чем занятых. Но огорчало, что пустые места в принципе были. Егор Казимирович прошел во главу стола и отодвинул пустующее кресло. На столе в этом месте тоже стояла кружка с ломтем хлеба, а рядом еще три. Я понял, что крестьяне поминают и главу рода тоже, вместе с семьей. «Владимир Дмитриевич», — в полной тишине позвал меня управляющий, — «садитесь, пожалуйста». Я прошел, но садиться не торопился. Китаец, который тенью шел за мной следом, встал за моей спиной. Замер, как истукан. Люди сидели и смотрели на меня. В их глазах читалась обреченность, и это резануло меня по сердцу. и снова почему-то почувствовал себя виноватым перед этими людьми. Я понимал, что это чувство совершенно иррационально, но я его испытывал. Было в этом что-то сродни тому желанию склониться, которое я испытывал перед верховыми. Ни то, ни другое чувство не могло быть моим. Конников я не боялся, а этих людей видел впервые в жизни. Однако стыд я сейчас испытывал, и он был сильным. В прошлый раз я решил идти до конца и не останавливаться, хотя чуть не сдох там, рядом с волковскими людьми. И теперь я точно так же решил защитить этих людей». Ну или хотя бы как-то их утешить, посочувствовать. Ведь тут люди потеряли своих близких. Я откашлялся и сказал. Я соболезную вам. Я... Мне очень жаль. Люди молчали. И я вдруг разозлился и заявил. Я обещаю, что буду защищать вас, не щадя своей жизни. Значит, недолго. В полной тишине обреченно произнес кто-то. Я не понял, кто. Меня эти слова словно ужалили, и я, подняв руку, произнес. «Клянусь, что я сделаю все, что от меня зависит, и то, что от меня не зависит, чтобы защитить вас. Я разберусь с теми, кто убил наших родных». «Да как же, барин, без силы-то?» — спросил дедок с длинной седой бородой. «Это же невозможно! Это же просто самоубийство без силы-то!» В который раз я слышал про то, что у меня нет силы. И я догадывался, что имеется в виду совсем не физическая сила, а что-то другое. Я не понимал, что, но сейчас было не время расспрашивать и выяснять. Сейчас передо мной сидели люди, которые ни на что не надеялись. А это было неправильно. Пусть этот мир чужой мне, но я только что похоронил тех, кого все называли моим отцом и матушкой. И еще я похоронил детей. И здесь за столом тоже сидели дети, и я не мог допустить, чтобы погибли и они. А потому ответил деду. «Сила еще не все, уважаемый!» Помолчав, я добавил. «Но если нужно, я ее обрету!» «Да как же обретете это Начал белобрысый подросток, сидящий рядом с дедом. «Еще же никому не удавалось!» «Цить, Микола!» прикрикнул на него дед. «Не лезь, когда взрослые разговаривают!» Парнишка тут же примолк, но потом все же, покосившись на меня, тихонько пробурчал. «Ага, взрослые, конечно, очень, Владимир Дмитриевич, взрослые». И тут же словил от деда подзатыльник. После этого замолчал окончательно. Однако весь вид его говорил, что он не согласен с дедом. И мне почему-то захотелось доказать именно ему, Захотелось, чтобы именно он поверил в меня. «Не все в мире решается силой», — негромко, но уверенно сказал я. «Уверенно, потому что точно знал это. Сколько раз было такое, что мы выходили против превосходящего нашей силы врага и побеждали. И тут победим. Дайте только разобраться, что здесь к чему. Но времени на то, чтобы выяснить, что к чему, судьба нам давать, похоже, не собиралась». Распахнув дверь в избу, вбежала запыхавшаяся девчушка лет восьми и выдохнула с порога. «Волкалаки! А еще и лютые мертвецы!»